Глава 22. Оксана. Расчёска. Ничего страшного, что я самое важное Кристине сказать не успел. Отвлекли. Потом было не до того. Да я и не думал беспокоиться. Всё же в одном доме живём, поговорить всегда успеем. Но разразилась буря. Будто бы непредсказуемая, но почему-то неудивительная. Словно именно подобный удар был обязан произойти. Все обстоятельства к тому вели. Весь следующий день я проездил по делам. Потом нас вообще в район утащили. Надо было выступить на важной презентации. Все вместе собрались за завтраком лишь утром на третий день. Кристина, наверное, думала, что Гоша с Зинаидой мне помешают, но я сразу насел. Вообще не надо было давать ей столько времени на раздумья. Эффект неожиданности уже упущен. Но почему бы для начала не добавить ей мучения? Кристина, ты меня избегаешь? Передай молоко. Нет, с чего ты взял? Она немного удивилась. Мы 3 дня почти не виделись. А ты за эти 3 дня часто дома был? Кстати, я начинаю ревновать к Лёше. Я же за каждый выезд сверх оклада получаю, а он буквально загромбастил всю работу себе. Засмеялась, подчёркивая, что возмущается не всерьёз. Я же не мог прекратить улыбаться на неё глядя. Не смутилась, на лице даже тени не промелькнуло. Или мои намёки оказались слишком прозрачными, потому она им никакого значения не придала, или уже надумала какой-то конкретный ответ на вопрос, который я так и не успел задать. В конкретном ответе есть лишь один минус. Он с некоторой долей вероятности может быть и твёрдым, нет. Подкаст меня пугал до ужаса. Но Кристина как раз такая, кто не будет бегать вокруг меня, вертеть хвостом и играть в игры. Даже её нет, будет иметь десяток аргументов. И кто знает, может, они утехамирет и меня? Про ревность услышал. Тогда заберёшь меня сегодня ты, примерно в 5. Так рано? Я же пошутила. а то выглядит, будто я Лёшу подсиживаю. Ему я так и передам. Сводите счёты сами. В общем, в пять. Дело в том, что у меня к тебе есть дело. Поедем потом куда-нибудь, посидим где-нибудь, поговорим о чём-нибудь. С какой определённости. Она всё-таки отвела взгляд. Зачем это вам двоим сидеть? Встрял Гоша. Я тоже могу присоединиться. Я с трудом не закатил глаза, а посмотрел на него. Как же вам весело живётся в вашем семнадцатом веке? Чтобы поругаться с барышней о трендах современной музыки, надо терпеть компанию юнянек и компаньёнок? Выдохни, гош. Мы с своей компаньёнкой несколько раз в неделю по полночи вдвоём катаемся. Если бы захотели, то уже сделали бы всё, что ты делаешь со своей Иришкой. Ну, я-то другое дело. Вздохнул гигант А потом едва слышно буркнул себе под нос: Я-то не из тех, кто поматросит и бросит. Я аж скрикнул от возмущения. Зато Зинаида, смеясь, зачем-то погладила его по голове. Кем они меня считают? А, ну, тем, кем я и назывался в последние лет 5. На помощь сама Кристина и пришла. Знаешь, Гош, это обидно. Про Александра думай, что хочешь, но меня-то не обесценивай. Пойди сама разберусь, с кем и до какой степени музыкальные тренды обсуждать. Он виновато ёжился. Зинаида Искоса посматривала на меня, а я, кажется, только что услышал то самое устрашающее нет. Почему, намёк на наши отношения, она назвала обесцениванием себя. Она тоже считает, что моя симпатия больше полудня не продержится. Но тем не менее, я решил не сдаваться раньше времени. Проведём этот вечер вместе, попытаюсь объяснить свою позицию, а там уж и будем делать какие-то выводы. Зинаида пошла на звонок открывать дверь, и через минуту я с удивлением рассмотрел Егора Михайловича. А вы зачем в такое время? Нам разве не к двум? Теперь увидел, что он идёт к нам медленно, будто сильно заболел, даже голову не поднимает. Сел на свободный стул, не заметил чашку, которую сразу выставила перед ним Зинаида. Егор Михайлович, вы в порядке? засуетилась Кристина. Я, да. Наконец-то ответил он и медленно поднял взгляд на меня. А ты, Санька? Нет. Как понимаю, в интернет ты сегодня не заходил. Я вмиг напрякся. Обо мне каждый день пишут, и иногда кошмарные выдумки. Но мы всякие подобные новости никогда с таким лицом не встречали. Кто-то умер из его близких коллег. Я вынул телефон из заднего кармана, зашёл в поисковик. Но Егор Михайлович объяснял сам, уже не дожидаясь, когда я найду. Она опубликовала тест ДНК Саш и, как понимаю, настоящий. А репортёры засняли, как охрана выкидывает её из ресторана. У меня спина похолодела. Но я старался рассуждать, а не впадать в панику. Ну и что? Дайте опровержение. Какое опровержение? Он выглядел уставшим и как никогда раньше старым. Иск как левитес играет. Если мы предоставим тест с другими результатами, а она твоя мать. Как бы печально это ни звучало, уверен, что она не на пустом месте шумиху подняла. Наш тест будет до 100% совпадать с её. Я схватился за голову, а сам не мог оторваться от фотографии на экране смартфона, как женщину волокут под руки, а мою фигуру можно угадать на заднем плане. Я уже заходил в ресторан, но развернулся. Скорее всего, при должном увеличении можно будет даже рассмотреть безгливую улыбку на моём лице. Это Светлана сделала. Мой голос захлебнул от нервов. А там стило. Расчёска это. Они не были знакомы, но почему бы не познакомиться, если будет шанс меня ударить напоследок? Лаолина. Егор Михайлович говорил медленно, почти равнодушно. Глупа Она же по иметь что-то хотела. В любом случае, сначала бы пришла и обозначила свои требования. Я кивнул неопределённо. Светлана приходила и обозначала. Мы тогда с Кристиной устроили цирк. И она же кричала, что у меня будут проблемы. Вот и они. Но я взял себя в руки и посмотрел на продюсера. Ладно, что делать дальше? Юристы ведь сказали, что с элементами она обломится. Они ей вообще никаким местом не положены. Ну и пусть продолжает вопить. Он ответил также монотонно. Ты не понял, Саш. Ты вообще ещё ничего не понял. Надо было давно откупиться и заставить подписать договор о неразглашении и отказе от претензий, но поздно. Теперь ты в жопе. Кристина неуверенно подала голос, напоминая о том, что здесь присутствуем не только мы. Подождите. То есть та женщина, которая звала сыночка его родная мама, это её почти выпинывали возле входа. Как же можно? Егор Михайлович зло рассмеялся и, показывая на Кристину пальцем, произнёс: Вот так сцена выглядит со стороны, Саш. И теперь представь, как всё это раскрутили. ты просто мерзавец, который отвернулся от женщины, давшей тебе жизнь, которая типа ночей не спала и до самой консерватории на трёх работах пахала, чтобы ты музыке учился. А ты в своей славе так заржалса, что твоя охрана фактически избивает её на глазах у людей. Она бедняк такая, просто от горя обезумела. Поздороваться со своим ребёнком хотел, всего-то. Меня почти раздавило. Гоша с Кристиной переглядывались. Я не мог разобрать их эмоции. Зато Зинаида подскочила ко мне, неловко обняла и сказала грозно: Так, ну-ка, не давить на него. Саш, вы всё правильно делали, всё правильно. Родить ребёнка много ум не надо, а вот поднять, рядом быть, любить вот в этом мать и проявляется. Попробуйте моих детей от меня отвернуть, не выйдет, потому что я в каждый сложный день их за руку держала. А вы, Саш, Даже не думайте себя винить. Я похлопал её по руке. Себя винить я и не собирался, но её слова немного подняли настроение. Всё-таки было важно, чтобы кто-то со стороны это сказал, а не сам я в своей голове придумал. Поэтому и заговорил о варианты. Снимем документальный фильм, поедем на телевидение, устроим пресс-конференцию. Егор Михайлович, я уже говорил, что готов на это. Я не понимал, почему он так угрюмо смотрит на меня и даже теперь качает головой. На фильм идут месяцы. Интервью будет выглядеть попыткой отмыть совесть лапшой на уши. Информационную войну выигрывает тот, кто ударит первым. А мы всё ждали, примирялись, потому и проиграли. Так и пусть месяцы, настаивал я. Всё равно рано или поздно сработает. Месяцы. Он постучал пальцами по краю чашки. Не знаю. Тебя сняли с роли. Что? Да, позвонил режиссёр, когда я сюда ехал. Официальная причина из-за татуировки, которая не соответствует роли. Но на самом деле боятся, что зрители начнут бойкотировать фильм. Инвесторы не могут так рисковать. Тебя уже удаляют из плейлистов радиостанций. Это пока мелкий протест против морального беспредела, но он будет нарастать. Слыхал, как на Западе за одну фразу выпиливают из сценариев и концертов. А тут не фраза, а целая трагическая история материнской любви к твоим деньгам. Но это уже никого не гребёт. Скажу прямо. Сейчас тебя будут блокировать, и совсем не факт, что ты сможешь вернуться. У нас культура отмены ещё не так развита. Но по моим прикидкам, как раз ты и станешь её флагманом. Тебя слишком сильно любили. Это плодородная почва для такой же сильной ненависти. Ты поднялся наверх в мире фриков, и потому теперь ты становишься фриком номер 1. Многие только этого и ждали. Я просто не мог до конца осознать. Ну чужже, абсурд. Почему продюсер-то такой серый, как будто меня уже похоронил? Не придумал, что ещё сказать. Зато зазвонил его телефон. Да. Игорь Михайлович ответил сразу. Да. Он сделал паузу, а потом заорал во всё горло. Да идите вы в жопу. Нам ваши уфа тоже никуда не усралась. Отложил телефон и прокомментировал неожиданно спокойно. В Уфе приостановили продажу билетов. У них концертный зал срочно нуждается в ремонте. Мысли в голову вползали слишком медленно. Вероятно, с документалкой тоже будут накладки. Ещё попробую уговорить кого-то из профессионалов встать на мою сторону и рисковать попасть по ту же сторону блокады. Айгор Михайлович даже утешать не собирался. Мы долго и продуктивно с тобой работали, Саш, поэтому дам несколько советов. На некоторое время придётся уйти точно. Что будет потом, пока непредсказуемо. Может, этот чёртов вирус приведёт к апокалипсису. Тогда хотя бы всё понятно. Надеюсь, у тебя есть сбережения. Дом этот тоже лучше продать. Сокращай расходы, вложи деньги хотя бы в бумаги. Штат, как понимаешь, распускаем. Он глянул на замершую от шока Троицу. У тебя же есть в столице квартиры. Я бы на твоём месте сейчас умерил амбиции и переехал туда. Мой голос от его равнодушной интонации тоже похолодел. А с вами, как понимаю, прощаемся. Правильно, понимаешь? Он вообще не удивил. Можно запустить твою реабилитацию, но это выйдет дороже, чем поднять новичка. О, кстати, забыл сказать. Саундтрек фильм взять согласно. Херам их фильм, ответил я. Я так и подумал. Я задумчиво наблюдал, как он встаёт и идёт к двери. Именно так наша совместная работа и должна была закончиться. Я всегда был готов, но не предполагал, что это случится так рано. Я даже ещё голос не сорвал и не прокурил. Я не завёл ни невесту, ни ребёнка от сумасшедшей фанатки. Перевёл взгляд на противоположенную стену. Хороший дом. Последовать совету и переехать. Со сбережениями у меня не густо, но кое-что есть. Да и кроме этой недвижимости Ещё две машины. Когда-то я начинал с нуля, а всё это нулём не назовёшь. По тому прорвусь. Непонятно, правда, в каком направлении прорываться. А ну да и дайте, Саш. Вдруг прикрикнула на меня Зинаида. Итак, питайтесь через пень-колоду, но за нормальные завтраки я лично отвечаю. А если в город переедете, то я могу к вам и туда приходить. Мне всё равно на пенсию, больше делать нечего. Так что от моих завтраков вы не отвертитесь. Я в ней ни на секунду не усомнился. И мысль такой не промелькнула. Зинаида здесь получает хорошую зарплату, но не уйдёт, даже когда мне нечем будет ей платить. Она своих детей давно на ноги подняла, а я стал просто очередным, хоть и преблюдным. Но настоящая мать и от подкидыша отвернуться не сможет. С остальными будет иначе. Большинству позвонит Игорь Михайлович, но здесь сидят двое, с которыми придётся говорить мне. Голос подол Гоша. Я не уловил. У тебя квартира в столице? Это единственное, что его заинтересовало? Захотелось рассмеяться. Однако я заставила себя ответить. Да, от отца осталось. Но я там не могу жить. Тоска накрывает. Потому годами стоит пустая. Я туда и не захожу. Я не уловил. Тем же тоном продолжил Гуша. У тебя квартира в столице, которая стоит пустая, и ты молчал, когда мы с Кристинкой аренду искали. Я несколько раз моргнул. Предыдущие плохие новости меня не добили. За это взялся Гуша, от которого я подобного вообще не ожидал. Теперь-то уж точно можно смеяться. Ты сейчас серьёзно, что ли? Про мою квартиру поговори. Да, не сказал, потому что хотел вас оставить здесь. О, кстати, вспомнил. Я и слабость же изображал, чтобы вас здесь оставить. Я настолько гнида, что и вас поел, и родной мамочке пинка под зад выписал. Даже не сожалею. Достаточно наговорил, чтобы ты про расчёт забыл. Но он ответил размеренно. Не выёживайся, Саша. Ты не в том положении, чтобы зубы наружу выпячивать. Я тебя услышал. Ты был готов на всё, чтобы мы остались. И как видишь, мы и здесь. Раз в квартире жить не можешь, попробуем сохранить дом. Я уже полностью в хозяйство вошёл. Коммуналка здесь адская. Но если ту квартиру сдавать, то расходы покроются. Займусь этим. Готовь ключи. Позвоню сегодня в супермаркет. Может, меня обратно примут. Но окиснуть не смей и не слушай, что продюсер говорит. Я твои песни до дыр заслушал. Больше таких исполнителей нет. Потому ты вернёшься и снова всем покажешь. Степень его фанатизма меня всегда немного пугала. Вот бы все такими были, чтобы не благодарить за поддержку, я отшутился. Я ещё в ресторанах петь могу. Там говорят неплохие чаевые. После этого все уставились на Кристину. Вроде бы она ступила пора и ей высказаться. Но она, бесконечной любовью своего товарища ко мне так и не заразилась. Выглядела расстроенной и говорила очень сухо. Как понимаю, с твоей мамой всё не так просто. Тебя отец вырастил, а я и раньше догадывалась, что мать жива. Но изображать проблемы со здоровьем и пугать нас всех это уже что-то запредельное. Возможно, что по отношению к ней ты вёл себя справедливо, но мне ли не знать, что в тебе полну цинизма. Так что даже не буду притворяться, что считаю тебя белым и пушистым. И мне нужны деньги на учёбу. Поэтому я хочу хорошенько всё обдумать. То есть именно ты меня бросишь. Я улыбался, хотя внутри было нехорошо. Конечно, она должна уйти, ведь ей нужны деньги. И, конечно, она должна остаться, поскольку Гоша и Зинаида не размышляли. Но лучше, чтобы она ушла. Я вчера думал, что мне нечего ей предложить, но сегодня я стал просто клубком проблем. И лучше, чтобы осталось. Наверное, её уход станет самым трудным, что мне придётся перенести в ближайшие месяцы. Нет. Пусть уходит. Расомневается, то пусть уходит. Ведь я уже никогда не смогу забыть, что она сомневалась. Я не могу себе позволить привязаться к человеку, который не привязан ко мне ещё сильнее. Спасибо, мамаша, за такой подарок на всю оставшуюся жизнь. Я сказала, что подумаю, повторила Кристина. Не хочу выглядеть крысой, которая первая бежит с тонущего корабля. Спасибо, блин, Гуша. Я на твоём фоне постоянно кажусь какой-то злодейкой. Да нет, всё в порядке, отреагировал я, окончательно успокоившись. Первым всё равно убежал Егор Михайлович. Ты ничего мне не должна, Кристина. А то я не знаю, рявкнула она и пошла к своей комнате. Гоша пытался смягчить атмосферу отвлечёнными темами. Саша, я понимаю, что тебе сейчас не до того, но спрошу: на кой фиг тебе столько газона? Может, хоть морковку посадим? Кабачки ещё, я их люблю очень. Я опелелся на него. Вот только что Гоша победил в конкурсе самых тупых фраз, которые я слышал за всю свою жизнь. Он собрался тут подсобное хозяйство обустраивать. На случай, если мы померу пойдём, то хотя бы с морковкой и кабачками. Гоша достиг той стадии кретинизма, когда уже можно надеяться, что я разрешу распахать свой газон под кабачки. Да я до сегодняшнего дня не встречал человека, который их ел бы. И, честное слово, мне впервые захотелось его обнять. Окончательно ясно, почему Кристина так вцепилась в этого бугая. С таким же рядом пару дней проживёшь и больше ни с кем не будешь чувствовать себя в том же центре хозяйственного процесса. Вот эта неизвестная Иришка урвала себе счастье, если даже я мельком подумал, что готов на нём жениться, или он на мне, или по очереди. Лишь бы обошлось без морковки в процессе выяснения, кто в доме хозяйка. Делай, что хочешь, мне плевать. ответил так, чтобы он не догадался о моих настоящих эмоциях. А Кристина пусть уходит. Как же хорошо, что я так и не успел сказать ей ничего важного.